Так произнесши, Харита во внутренность вводит Фетиду. Там сажает богиню на троне серебряно-гвоздном, пышным, изящно украшенным, с легкой подножной скамьею. После голосом громким Гефеста художника кричит: «Выйди, Гефест! До тебя у Фетиды Нереевой просьба!» Ей немедля ответствовал славный Гефест Хромоногий — Мощная в доме моем и почтенная вечно богиня. Ею мне жизнь спасена, как страдал я заброшенный с неба волею матери Геры. Бесстыдное скрыть захотела сына хромого. Тогда потерпел бы я горе на сердце, если б фетида меня с не приняли в недра чери молодые катящегося в круг океана седого. Там украшения разные девять годов я ковал им. Кольца витые, застежки, уборы волос, ожерелья В мрачной глубокой пещере. Кругом океан предо мною, Пенный ревущий бежал, неизмеримый. Там ни единый житель меня олимпийский, Ни муж земнородный не ведал. Только Фетида с сестрой Евриномую Спасшие жизнь мне. Ныне мой дом посетила бессмертное, должен отдать я долг за спасение жизни прекрасноволосой фетиде. Чествуй супруга моя, угощением пышным фитиду. Я не замедлю, меха соберу и другие снаряды. Рек и от наковальни великан закоптел и поднялся. И хромоногий медлительно двигал у вечные ноги, снял от горной меха и снаряды, какими работал, собрал все и вложил в красивый ларец, среброковный. Губкую влажную вытер лицо и могучие руки, выюди белую жилистый тыл и косматые перси. Ризы оделся и толстым жезлом подпираяся, в двери вышел хромая.